Глава 23. Послышался глухой топот, словно кто-то пляшет на крышке гроба. А вот и мой друг, сказал Витя и однобоко усмехнулся. Скрипнули проржавевшие петли, и свобода томно глянула на пленника серым небом. Черные, будто нарисованные верхушки сосен, окружили колодец как строгие надзиратели. Их маленькие иголочки безжалостно разрезали вольную жизнь. Свежий воздух проник в затхлое помещение, и Витя сделал несколько глубоких вдохов. Над просветом нависла тень. Пришлось прищуриться, чтобы разглядеть в темных очертаниях лицо посетителя. Неконтролируемая радость заполнила Виктора, и он, прежде чем сознание напомнило ему Кем на самом деле является это жуткое существо? С восторгом крикнул вверх. Деда! Хватит, давать мне название. Рявкнул визитёр в ответ и суетливо повертел головой. С противоположной стороны люка появился еще один, до да более знакомый силуэт. Зря я с тобой за одной партой сидел, разочарованно протянул второй гость. Надо было раньше заметить какое-то ничтожество!» Витя узнал голос и насторожился, но чувства взяли вверх. "Костя, вытащи меня!" воскликнул он. "Ты с Верой помирился?" номер холодно спросил друг, не отвечая на вопрос. Витя вскочил с матраса и запрокинул голову. Он кружился на одном месте, стараясь поймать взгляд друга, посмотреть в его глаза. Пока сидел в этой темнице, все предыдущие события начали казаться далеким страшным сном. Неужели Костя все таки заодно с учителем? Невозможно. Их дружба проверена лазаньем по чужим дачам, драками, любовными отношениями каждого и самое главное временем. Да и на том кровавом семинаре Кости не было. Кость, хватит уже, вопросительно сказал Виктор. Давай этого обманщика сюда посадим вместо меня. А вечером пивка попьем, как раньше, а? Номер, повторил друг тем же тоном. Номер, номер, как вы все достали. Он достал из кармана смятую бумажку и кинул вверх. Подавитесь своим номером. Бумажка, не пролетев даже половины расстояния до люка, плавно упала. Дедушка с другом одновременно подались вперёд. У тебя не было бумажки, подметил очевидный факт Кость. Не было, идиотски засмеялся Витя. А теперь есть? Выпустите меня, и я засуну этот клочок бумаги, он поднял записку с номером с пола, кому-то из вас в глотку. Выбирайте. Они переглянулись и отошли от люка. Виктор громко, словно издевательски, начал выкрикивать разные звуки, привлекая внимание. Эо! О! Иха! На секунду замолкал, слушал эхо и продолжал. Он глянул вверх. Ветер аккуратно перебирает иголочки сосен, отчего верхушки легонько покачиваются. Серое небо давит и падает. Падает, забирая с собой все краски природы. в окне на свободу снова появился Костя. Сейчас на тонкой верёвке спущу корзину. Туда положи бумажку. Лучше еды мне спусти, крикнул Витя. Если ты уже съел всё, что было в контейнере, ответил Костя железным тоном. Значит, не голоден. В рассеянном дневном освещении Витя глянул на пластиковую коробку, где нащупал раньше нечто неприятное. Он подтащил её ближе к квадрату света. И открыл крышку, нажав на ушки. Поджал губы, хлопнув себя по лбу. Внутри было пюре и бутерброды из мягкого белого хлеба с овощами внутри. При взгляде на еду из желудка поднялся ком их горло. Витя схватил один из кусков хлеба, свернул и одним махом засунул в рот. Пока он разбирался с едой, к нему, качаясь над джутовым тонким канате, спустилась маленькая плетеная корзинка. Он приподнялся, поглядел на бумажку, на корзинку и сказал: "Положу, если выпустите меня". "Положишь, и ты больше не нужен", цокнул дедушка. Это двойник, одергивал себя Витя, слыша ужасные слова, произносимые голосом самого близкого и жившего в мире для него человека. И как трактовать ответ? Не нужен может означать, что они его убьют. А умирать не хочется совсем. Мне нужны гарантии, ответил Витя, крепко держа и корзинку, и бумажку. Вот тебе гарантии, потряс Костя какими-то веревками. Что это? Лестница, ответил друг, разворачивая кусок с завязанными узлом ступенями. Скинем ее сразу, как получим номер. Ладно, Витя положил записку И наблюдая за корзинкой маятником болтавшийся на веревке, спросил: "А где псих? Ты похожен не в восторге от Гены". Улыбнулся дед. "Как и мы". Он поставил не на ту лошадку и проиграл. Учитывая, что Геннадий был с той стороны помещения, ведь не понял ответа, и дабы скоротать время, пока Костя аккуратно тянет джут с драгоценными цифрами, уточнил: А на кого он ставил? На тебя, рассмеялся дедушка каким-то детским смехом, но потом икнул и добавил: Скорее, у меня превращение. Костя потянул быстрее, достал бумажку и широко улыбаясь, выбросил корзину в сторону. Витя на всякий случай вжался в угол, где было потемнее, а вдруг стрелять начнут. В темноте хоть какой-то шанс на спасение есть. Сверху послышалось шуршание, и резко раскатываясь, из люка опустилась веревочная лестница. Виктор не рискнул выбираться наверх сразу, но подергал веревки, чтобы проверить устойчивость. Похоже, привязана к чему-то крепкому. Не хватало навернуться с трех метров, сломать что-то и умереть в этом погребе. Люк к счастью не закрыли. Значит, путь на свободу есть. Он услышал звук отъезжающего автомобиля, но еще минут пятнадцать выждал, затаившись в углу. А вдруг вылезет он? А там стоит парочка амбалов, и куда от них прятаться? Снова вниз прыгать. Он походил вокруг лестницы, пару раз повис на ней всем телом, держится крепко, не падает, в меру возможностей оглядел со всех сторон пространство вокруг люка. Тиней не видно. Шорохов не слышно, похоже чисто. Осторожно, чтобы верёвки сильно не качались, взялся за одну из перекладин и медленно пополз наверх. Ступени провисали под тяжестью. Вставать на них можно было только одной ногой. Если неверно распределить вес, лестница тут же превращалась в большой маятник, колеблющийся из стороны в сторону или по кругу. Ведь я пару раз потерял баланс. И замирал на подозрительно минут, чтобы веревка перестала раскачиваться. Наконец-то правая рука дотянулась до края металлического люка. Он торопливо сделал несколько решительных шагов и вылез локтями на поверхность. Лес? Людей нет. Выбравшись полностью, Витялёк лег на спину рядом с дорогой в темницу и звучно выдохнул от напряжения. Деревья закружились в танцы, приветствуя его на свободе. После душного помещения с запахом собственных испражнений, лесной воздух казался сладким и густым, что в сложившихся обстоятельствах доставляло наивысшее наслаждение. Да и человеку все, и он взводит волка от неудовлетворённости и тоски. Забери у него что-то, и он научится ценить мгновение. Даже серое небо, сырость Почти голые деревья и пронизывающий ветер оказались неспособны омрачить Виктору чувство бесконечного счастья. За время своего заточения он понял одну простую истину. Настоящая свобода это на самом деле внутри. Земля влажная, видимо, недавно был дождь. Витя встал, отряхнул желтые еловые иголки, огляделся. Действительно, верх помещения идет вровень с землей, а веревка привязана к одной из рядом стоящих сосен. «И на этом, спасибо", подумал Витя, подходя к дереву с другой стороны которого на небольшом сучке висел рюкзак, похожий на его собственный. Осторожно двумя пальцами снял его, приоткрыл большое отделение, там покоилась папка с документами, которую он положил еще уезжая из своей квартиры. В соседнем отделении лежал обособлено паспорт и разряженный телефон. Похоже, с ним поступили хорошо. Могли убить или вообще сделать что угодно, а выпустили и даже личные вещи отдали. Все за какую-то бумажку с цифрами. Если и существует в мире такое понятие, как удача, так это точно она. Витя изучил содержимое остальных карманов. Убедился, что нет ничего лишнего, и натянув рюкзак на плечи, пошел по направлению просвета между деревьями, с уверенностью, что вскоре выйдет к автотрассе. Едва ли его увезли далеко от города, а в пригороде много дорог, и найти одну из них будет несложно. Шагая по осеннему лесу, Виктор обдумывал и анализировал пережитое. Он надеялся, что учитель вернул все на свои места. Квартира принадлежит ему. Мать с бабушкой вернулись, а Костя стал нормальным. Насчет друга больше всего сомнений. А вдруг он на самом деле думает то, что говорил? Может, учитель не накачивал его наркотиками, не делал из него фанатика? И что случилось с Геннадием? Да неважно. Первым делом надо зарядить телефон, позвонить матери. Хоть бы они с бабулей вернулись минут через тридцать Витя вышел на трассу. Порванные джинсы, затёртая о скалу куртка, красные глаза, растрепанные волосы полностью отражали его самочувствие. Идти было сложно. Навалилась невыносимая слабость. С каждым шагом веки тяжелели, становились свинцовыми. Он с трудом дошел до заправки, уточнить где же находится. Достал мелочи из рюкзака купил кофе и фитнес-батончик, закинуть в желудок злаков, а в голову бодрости. И как я эту гадость каждый день пью, подумал он, сделав первый глоток горького растворимого напитка, и добавил побольше сахара. Оказалось, что с местоположением ему тоже улыбнулась удача. 20 минут пешим шагом по трассе, и он будет в посёлке, где живёт мать. Как он не узнал заправку, бывало гулял мимо Но стресс делает людей слепыми. Кое-как, тяжело вздыхая, он дошел до дома. Перед калиткой остановился минут на пять, собираясь силами и мыслями, прокрутил, как будет здороваться, что спрашивать и рассказывать. Решил, что о странных ситуациях умолчит, чтобы не провоцировать очередные недопонимания. А может, мать с бабулей вообще изменились после похищения? Да, надо быть готовым ко всему. Он дернул за веревочку, открыл зеленую калитку, с немного потрескавшейся краской, и минуя гнилые яблоки, которые разбросало уже и по дорожке к дому, постучал в дверь. Тишина. Покопался в рюкзаке, нашел свой ключ, вошел в теплый коридор. Никаких изменений с его последнего визита. Несколько раз крикнул: ма, но не получил ответа. Витя с горечью подумал, что уже привык к их отсутствию. И с чего он взял, что все вернется на свои места? Может, этот процесс уже необратим, и нужно радоваться тому, что сам жив остался. Устал, разделся и пошел в душ. Горячая вода расслабила тело, он прилёг на скрипучую кровать и моментально заснул